Глава двенадцатая. Вопрос-предназначение. предназначения «Как думаешь?» — спросила Роза у мужа, подкрашивая тушью ресницы. «Это хорошая идея — позвать твою маму посидеть с Жанночкой». «А почему нет?» — поинтересовался Руслан, наблюдая за сборами жены. «Мама очень любит внучку и с удовольствием посидит с ней. К тому же и Жанна любит бабушку, так что не переживай. Роза отвернулась от зеркала и посмотрела на мужа. «Нет, я не об этом», — произнесла она. «Может, у твоей мамы были свои планы, а мы навязали ей внучку?» «Даже не думай так», — успокоил Руслан. «Если бы мама не смогла, она бы сказала об этом». «Правда?» — неуверенно спросила Роза и тут же продолжила. «Просто все получилось так спонтанно, я совсем не собиралась никуда идти». «Ну, ты же знаешь, Юлька не умеет шить, а у Серёжи новогодний утренник, и она попросила меня сшить костюм». Роза на минуту замолчала, а потом, видимо, о чём-то вспомнив, начала улыбаться. «Ты бы видел Серёжу, когда он примерил костюм Супермена», — говорила она. «Он носился по всей квартире, и я думала, что точно сейчас всё перевернёт. И, естественно, я не смогла отказать ему, когда он так трогательно спрашивал, приду ли я на его праздник». «Все хорошо», — продолжал поддерживать Руслан. «Ты имеешь полное право иногда куда-то выходить без Жанночки». В это время в дверь позвонили. «А вот и мама», — предположил Руслан и отправился открывать дверь. Это действительно была бабушка Зире. «Как же я соскучилась по своей любимой внученьке», — ласково проговорила она, направляясь к манежу. Жанна тут же подняла голову и радостно завулыбалась при виде бабушки. Она бросила игрушки, которые занимали ее последние несколько минут, и протянула руки к склонившейся над манежем женщине. «Моя ж ты хорошая!» — сказала бабушка Зире и бережно взяла девочку на руки. Малышка радостно залепетала. «Агу-гу-гу!» — затем Жанна склонила голову на бабушкино плечо, демонстрируя тем самым высшую степень любви. Но долго оставаться в таком положении девочка не могла. Радостные эмоции просто переполняли детскую душу. Она оторвалась от плеча и начала энергично подпрыгивать на руках, при этом постоянно задевая бабушку Зере ту руками, то головой. "Ого, сколько радости", улыбнулся Руслан. Роза, наблюдавшая за таким поведением дочери в зеркало, развернулась и, нахмурив брови, произнесла: "Мама, вы с Жанночкой поосторожнее, она очень активная девочка". Её нужно крепко держать на руках. А лучше всего пусть она играет в манеже». «В манеже?» — переспросила бабушка Зире. «Но там же скучно. Разве можно ребёнка постоянно держать в манеже? Мы сейчас постелим на пол одеялко и будем играть вместе, да, Жанночка?» Роза тяжело вздохнула и демонстративно посмотрела на Руслана, словно пытаясь сказать... «Я же знала, что опять будут норовоучения». Затем она вышла из комнаты. «Мам!» — решил заступиться за жену Руслан. «Жанночка не все время сидит в манеже. Роза старается изо всех сил. Она хорошая мать. Просто ей тяжело». Женщина повернулась к сыну. Целую минуту она внимательно смотрела на него и вдруг спросила. «Ты читаешь ту книгу, которую я тебе дала?» «Какую книгу?» — удивился Руслан. «Священный Коран». «Вух!» — тяжело выдохнул Руслан. «Мам, вот ты не поверишь, мне сейчас совсем не до этой книги. Я чуть-чуть разгребусь со своими делами и сразу начну читать». «Сынок», — настаивала бабушка Зире, — «начни читать, и твои проблемы быстрее решатся». В комнате воцарилась тишина и стала отчетливо слышно телевизор, работающий в гостиной. «А сейчас я передаю слово нашему гостю Шалве Александровичу Аманашвили», — говорил приятный мелодичный голос. о, -о, -о, -о, -о протянула бабушка Зире, — «это прекрасная учитель». Но договорить она не успела. «Опять эти скучные нотации», — послышался голос Розы. И в ту же секунду в гостиной стало тихо. Роза выключила телевизор. В детский сад Роза и Руслан приехали как раз в самый разгар подготовки к празднику. Некоторые дети ещё переодевались, другие уже нарядно одетые носились по группе. Третьи старательно повторяли слова с родителями. — Ой, здорово, что вы приехали! — радостно встретила их Юля. — Серёжка будет на десятом небе от счастья. — А где же он? — поинтересовался Руслан. — Да вон, носится по группе. Юля указала рукой на ребёнка, одетого в костюм Супермена. Ему так нравится, как развивается плащ, что остановить его даже на минуту невозможно. Но, несмотря на слова матери, Серёжа заметил пришедших гостей и спустя мгновение уже нёсся к ним. «Классно у меня плащ летит!» — на ходу кричал он. «А поздороваться!» — одёрнула его Юля. Серёжа смутился, опустил голову и произнёс. «Здрасте». «Классно!» — ответил Руслан, как будто и не слышал строгой нотации Юлии. «Я, когда был маленьким, тоже мечтал о таком же плаще». «Честно?» — заметно повеселел ребёнок. «А у тебя такого не было?» «Такого не было», — поделился Руслан. «Но я знаю что делал?» «Что?» «Я брал простыню и завязывал её на шее», — продолжал Руслан. Получался плащ почти как настоящий. — А ты останешься на мой праздник? — вдруг спросил Серёжа. — Ну, вообще-то, мне нужно на работу, — начал Руслан. Мальчик поджал губы, словно боялся расплакаться, и закивал головой. — Я понимаю, — вдруг произнёс он. — Я уже большой и всё понимаю. Роза, наблюдавшая эту трогательную сцену, тяжело выдохнула и взглянула на мужа. Она не успела даже рот открыть, чтобы что-то сказать, как Руслан опередил ее. — А знаешь, дружище, я сейчас сделаю один звонок и, пожалуй, останусь на твой утренник. Должен же я знать, как ты стихи читаешь и танцуешь. — Я еще песню петь буду, — повеселел ребенок и тут же обнял Руслана. — Здорово, — тихонько сказала Роза мужу. — Ты просто молодец. Воспитатель громко позвала всех гостей в актовый зал занимать места. Юля тут же воспользовалась моментом и взяла Розу под руку. «Хочу тебе сказать», — зашептала она ей на ухо, — «так детей не воспитывают, нельзя им во всем потакать». Сам праздник удался на славу. Сережа действительно и танцевал, и стихи читал, и песни пел, и участвовал в разных конкурсах, Руслан смотрел на детское торжество и представлял, как будет ходить на утренники к своей же «Слушай, Юль», — спросил Руслан после праздника, — «а почему ты никогда не говорила, что твой Серёжа такой талантливый, и песни поёт, и стихи читает, и танцует отлично?» «Да разве в этом его талант?» — спросила проходящая мимо воспитательница и тут же добавила. «Простите, что вмешиваюсь. Ничего-ничего», — успокоил Руслан. «А в чём его талант?» — поинтересовалась Роза. Воспитательница остановилась и внимательно посмотрела на Юлю, которая помогала сыну переодеться и, кажется, совершенно не слышала, о чём идёт речь. «А мы не раз говорили маме об этом, но у Юлии Александровны другие планы на будущее Серёжи». Юля продолжала делать вид, что разговор её совершенно не касается. А Роза с Русланом всё так же внимательно смотрели на женщину, внезапно заговорившую о талантах ребёнка. «А хотите, я покажу вам его работы?» — вдруг спросила воспитательница. «У нас в садике была выставка детских рисунков. Приходил художник Ярко. Он очень заинтересовался Серёжиными работами. Сказал, что видит руку художника, но с мальчиком нужно заниматься». Настоятельно рекомендовал отдать ребёнка в художественную школу. «О да», — согласилась Роза, — «Серёжа хорошо рисует». «Да толку с того, что он рисует», — не выдержала Юля. «Он полгода уже занимается на подготовительных и до сих пор в математике ноль, в английском ноль. А в следующем году идти в школу, но, ну, как скажите, его мазня поможет ему в жизни». Воспитательница пожала плечами. — Дескать, я же говорила, что она не слышит. А Роза с Русланом молча смотрели то на Юлю, то на поникшего Серёжу. — Ну хорошо, — наконец проронила Юля, обращаясь к воспитательнице. — Мы подумаем насчёт художки. Потом она повернулась к сыну и добавила. — Но только после того, как ты подтянешь математику и английский, не раньше. Вернувшись домой, Роза сразу же занялась Жанночкой а Руслан задумчиво опустился в кресло. «Что тебя гнетет?» — спросила его бабушка Зиря. «Да я и сам толком не могу понять», — растерялся Руслан и вдруг неожиданно для самого себя спросил. «Мам, а кем я мечтал стать в детстве? У меня же были какие-то таланты, мечты. Я же не собирался с самого детства быть айтишником». «Конечно нет», — согласилась она. «Ты хотел быть учителем». «Разве ты не помнишь?» «Учителем?» — переспросил Руслан. «Да нет. Ты что-то путаешь». Этим вечером личный дневник Руслана пополнился новой записью. 29 декабря. Сегодня я столкнулся с новым вопросом. Вопросом предназначения. Почему родители так стремятся развить у ребенка именно слабую сторону и совершенно не обращают внимания на то, в чем он силен? Я вижу по Серёже, что он закрывается и душит в себе свои детские мечты, потому что постоянно слышит, это несерьёзно. Хотя и Юльку можно понять, художником много не заработаешь. А если бы моя Жанночка выбрала то занятие, которое я категорически не приемлю, что бы я делал, запрещал, отговаривал или поддерживал бы, наступив себе на горло?